«Амелия Борн. Я сплю с твоим мужем». Читает Алёна М. «Я сплю с твоим мужем». С такими словами на пороге моей квартиры появилась хрупкая светловолосая девушка. «И у меня есть предложение. Ты отступаешь, оставив мне его и вашего ребенка, а я уговорю Дениса подарить тебе эту квартиру». Она обвела рукой мое жилье и, облизнув ярко накрашенные губы, растянула их в ледяной улыбке. Мой импульсивный поступок, когда я не выдержала и принесла мужу на работу нашего сына, чтобы Дэн посидел с ним хоть пару часов, обернулся кошмаром. Выяснилось, что Денис не смог смириться с отсутствием близости и завел себе любовницу уже через месяц после моих родов. Но самое ужасное стало происходить сразу после того, как эта наглая девица пришла ко мне и заявила «Я сплю с твоим мужем». Владик снова орал. Орал громко, от чего бы заложила уши у кого угодно, но только не у меня, которая привыкла к подобному. Однако за три месяца после родов выучила. Еще минут тридцать, и сын затихнет, потому что устанет. Тогда у меня будет пара часов на то, чтобы немного подремать. Впрочем, сегодня отправляться в гости к Морфею, когда буду подскакивать нервно каждую секунду в ожидании, что сын снова расплачется, я не планировала. потому что затевало совершенно другое. А именно, собиралась отвезти Влада аккурат в офис мужа, оставить его там и понадеяться на то, что Денис на собственной шкуре познает, через какой ад проходит его жена. Может, это было кощунство, но именно адом я и могла назвать то, во что погрузилась через семь дней после того, как Владик родился. Первую неделю он спал, как убитый, а потом началось. Сын орал постоянно — прерываясь лишь на кратковременный сон пару раз в сутки по паре часов. Это было настолько ненормально и ужасно, что я тут же подняла на уши всех. Однако врачи как один заверяли меня в том, что мой ребенок здоров. Все анализы в норме, а то, что он ревет бесперебойно, это нормально. Так делают все дети. Но они не делали. Я знала от подруг, которые не так давно стали мамами, что подобное проклятие вечного плача не настигло ни одной из них. «И что мне, позвольте спросить, было с этим делать?» Я перепробовала тысячу и один способ, как уложить малыша. Были и поездки в машине, пока он не уснет, срабатывала ровно на десять минут, и ванночки с валерианой и лавандой, и просто попытка дождаться, пока он не устанет и не вырубится. Ничего не помогало. А сегодня утром мое терпение лопнуло. Дэн за завтраком умудрился меня выбесить тем, что предъявил претензии. Мол, яичница не с жидким желтком, как он любит, а с запекшимся. Надо ли говорить, какая волна негодования и искренней обиды поднялась у меня в ответ на эти претензии. Я вспомнила бессонную ночь, крики Владика, под которые муж прекрасно спал, свое отчаяние и ужас от того, что я превращаюсь в злую мачеху с дергающимся глазом. У меня, конечно, была поддержка в виде родителей мужа и моих мамы с папой, но когда они уезжали, я оставалась один на один, с вечно ревущим младенцем. И не представляла, что с этим делать, потому что даже врачи заверяли, что с ним все в полном порядке. Итогом всего этого кошмара стало то, что я решилась. Дождалась, пока настанут благословенные часы покоя, но вместо того, чтобы лечь и подремать, собрала сына и, испытывая жуткие моральные терзания пополам с уверенностью, что поступаю правильно, вызвала такси и поехала к Денису в офис. Вот Возвестила я, внеся в кабинет Колесникова люльку с дрыхнущим Владиком. «Что это?» Вскинув бровь, поинтересовался Дэн. Я знала это его выражение лица. Надменное и даже с нотками презрения. Оно явно выражало единственную мысль. «Ну и что эта дура баба опять придумала?» «Это не что, а кто?» «Твой сын, Владислав». «Я знаю, как его зовут, черт побери», — прошипел Дэн. «Зачем ты его сюда притащила?» «Притащила. Надо же. Затем, чтобы ты с ним посидел хотя бы пару часов. Я жутко устала и хочу поспать». Колесников демонстративно взглянул на экран телефона, сверяясь со временем. «Первое, я на работе. И второе, у Влада сейчас как раз дневной сон. Ты могла лечь вместе с ним». Легко ему было говорить. Особенно, когда он знал, что я буду нервно дергаться каждое мгновение. «У тебя нет никаких совещаний, я узнала, так что Владик тебе не помешает». «И нет, лечь я не могла, а я не в силах больше так жить, Денис. Не могу тревожиться каждую секунду, даже когда сын спит». Последние слова я чуть ли не выстанала. Стало так ужасно себя жаль, что я даже всхлипнула. Но тут же пришла в норму, приказав себе мысленно собраться. Сделаю так, как задумала, и точка. «Эля, ты гипертрофируешь», начал Дэн, но эти слова лишь меня подстегнули. Кивнув на сына, я отчеканила. На это время есть молоко и памперсы. Я домой спать. Как только совесть тебе позволит его привести, буду ждать. И пулей вылетела из кабинета мужа. Муки совести настигли не мужа, а меня. Хоть ей и оставила ребенка с отцом, мне сразу, как только села в такси и поехала домой, стало совестно. Во-первых, Дэн взял на себя все заботы по обеспечению нас в финансовом плане. Мои заработки до того, как я стала его женой, были не в счет. Получала я откровенно мало. Во-вторых, детям такого возраста, как Владик, вообще никто не нужен, кроме мамы. Для них женщины, которые произвели их на свет, — это весь мир. Но я в взаправду больше не могла. Перед родителями было стыдно, что я такая никчемная, раз не справляюсь. Перед мужем, который умудрялся выдавать претензии полумертвой от усталости жене, тоже. Но я-то у себя одна. И пусть вынуждена признаться, что я не осилила материнство, значит, придется с этим смириться и как-то жить дальше. Приехав домой, я стащила одежду, упала на кровать и, прежде чем вырубиться, прикинула варианты. Первый — Денис не задержится на работе и привезет сына сразу следом за мной, и тогда мне понадобится очень серьезный разговор с мужем и дальнейший план. Второй — Колесников проникнется глубиной проблемы И все же даст мне хоть пару часов сна, о которых я готова была молить. Надеясь на то, что Дэн какой угодно, но только не жестокий, я провалилась в забытье. Подскочила в тот момент, когда осознала, что просто идеально выспалась. Господи, неужели мне так мало было нужно для счастья? Каких-то 120 минут на то, чтобы просто отключиться и перезагрузиться? Об этом я подумала сразу, а следом пришло жуткое осознание. И я провалялась в коматозе почти до рассвета. по крайней мере, если судить по тому, что за окном забрежжила полоска зари. Но как так вышло, что я не только не проснулась, когда вернулись Денис и Влад, но и продрыхла все ночные кормежки? Поднявшись с постели, я первым делом метнулась к кроватке. Сына в ней не было. Тогда мне в голову стрелой влетела ужасная мысль, от которой я почти потеряла сознание. По дороге из офиса Дэн попал в аварию, и они с сыном погибли. Тогда я бросилась к телефону, но на экране не было миллиарда пропущенных вызовов, которые бы там непременно оказались в случае жутких известий. Набрав номер мужа, я услышала в ответ равнодушное «абонент не в сети». Стала названивать родителям, сначала своим, затем Денисовым. Они не подходили, наверняка поставив телефоны на ночь в беззвучный режим. Тогда пришлось сделать то единственное, что пришло в голову. Я напялила на себя первые попавшиеся вещи и помчалась к родным. Мама была заспанной и испуганной. Когда увидела меня, стоящую на пороге их с отцом, квартиры, только и смогла что выдохнуть, «Господи, или что случилось?». И Я осознала в этот момент, что Дэна у них с папой нет и быть не может. Это снова всколыхнуло внутри такие волны ужаса, что я прошелестела одними губами «Тебе Денис не звонил?». Поняв, что лучше бы я попыталась подобрать слова, раз уж стала виновницей всех этих событий, поспешно добавила. «У нас все хорошо, просто мне нужно знать, Денис и Владик не здесь». Глаза мамы стали круглыми, как две плошки. А когда в дверном проеме замаячил отец, видимо, разбуженный голосами, я чуть ли не застонала от бессилия. «Элечка, да что произошло, ты можешь сказать?» Меня проводили на кухню, где я поведала всю свою невеселую историю, которая оказалась абсурдной. Точнее таковыми были мои действия, когда я не выдержала и сотворила кощунство. И вот теперь расплачивалась за свои грехи. «Дочь, что же ты молчала раньше? Мы могли организовать дежурство!» — воскликнула мама, которая начала хлопотать на кухне. От того, что она совершала точные действия, оставя чайник, пытаясь дозвониться до родителей Дениса, к которым я уже готова была мчаться, стало как-то спокойнее. С Дэном и Владиком все в порядке. Просто муж так решил наказать меня за мой поступок. Но Колесников же совсем скоро появится на работе. Даже если он нашел, где переночевать с младенцем, в офис же он его не потащит. «Дежурство?» — усмехнулась я в ответ невесело. «Чтобы я окончательно себя ощутила бесполезной?» Я отпила глоток травяного чая, который поставила передо мною мама. «Какие глупости!» — отрезал отец. «Сейчас найдем владюшу и будем собирать совет, как тебе помочь». От таких искренних и душевных слов на глазах моих сами по себе выступили слезы. Я оттерла их и поблагодарила родителей. «Спасибо большое. Наверное, мне просто нужно было попросить помощи». Но сейчас я на месте не могу сидеть, не зная, что с моим ребенком. Вдруг все стало таким неважным. Моя бессонница, вся эта злость на мужа из-за придирок. Он отличный папа, и он тоже устает. Вот увижу его и скажу об этом. И все у нас с Дэном наладится. Ведь через тяжелые времена проходят все родители. А сын у нас самый лучший на свете. Пап, отвезешь меня к Анне Юрьевне и Георгию Николаевичу? Попросила отца, уверенная в том, что если где и были Денис с Владиком, так это у родителей мужа. «Конечно, отвезу», — отозвался папа, и через пару минут мы ехали к дому свёкров. Новости у родственников мужа меня ждали самые неутешительные. Ни мама, ни папа Дениса знать не знали, где их сын. В последний раз они созванивались за пару дней до этого, а сейчас даже при мне не смогли с ним связаться. «Не нужно волноваться». заявила Анна Юрьевна, невысокая сухая женщина в прошлом учитель, не растерявшая свой специфический менторский тон даже при выходе на пенсию. «Денису можно доверять. С внучком ничего не случилось». Она говорила уверенно, а мне хотелось выйти в голос. Но я не могла бездействовать, потому, попрощавшись со всеми и договорившись тут же созвониться, как будут новости, поехала домой. Вдруг муж привез сына. Скоро же рабочий день. Пока направлялась в наше жилье, которое оказалось таким осиротевшим без моего ребенка, убедилась в том, что и в мессенджерах Денис не появлялся. Как, впрочем, и не вернулся домой, в чем я убедилась, едва переступив порог квартиры. И так он меня наказывал. Я очень не очень на это надеялась, иначе попросту не перенесу другого варианта событий, о которых даже думать было страшно». Как только вошла в приемную Колесникова, меня встретила улыбающаяся секретарша. Она была одета с иголочки, светилась с лоском и ухоженностью. Невольно появилась дурацкая мысль, именно такая женщина подошла бы Денису. Он ведь был весьма избалован женским вниманием, так что я была всего лишь одна из. По крайней мере, мне так казалось до того момента, когда муж позвал меня в длительное путешествие под названием «Семейная жизнь». «Я скажу Денису Георгиевичу, что вы приехали». Одарив меня белозубой улыбкой, сообщила Алина. Так звали эту модельного вида секретаршу. Я выдохнула с облегчением, слава богу. Колесников не только жив, но уже добрался до офиса. Это была первая мысль. А вторая разозлила так сильно, что я за мгновение ока запылала, словно олимпийский факел. Дэн даже не удосужился сообщить мне, что с нашим ребенком все в порядке. Он видел пропущенные вызовы и молчал. «Не нужно», — отрезала я. «Денис Георгиевич всегда рад видеть свою жену». С этими словами я прошла к кабинету мужа и, даже не постучав, распахнула дверь. Была совершенно уверена в том, что он принес Влада с собой на работу, но, как только переступила порог, поняла, что сына здесь нет. «О, проспалась!» — хмыкнул Колесников. который отлепил взгляд от бумаг и окинул меня взглядом, полным неподдельного недовольства. «Где Владик?» Тут же потребовала я ответа. «Почему ты не привез его домой на ночь?» От того, какое выражение появилось на лице мужа, мне стало не по себе. Сначала черты его заострились, а потом стали ледяными, словно высеченными из мерзлого камня. «Владик с няней, раз уж ты так устала от воспитания нашего сына». Этим займется профессионал. Он снова погрузился в изучение бумаг, чтобы было сделано с неподдельной демонстрацией. Колесникову бы в театр идти играть. Я всего лишь просила пару часов на сон. Отозвалась я, когда ощутила укол страха. «Денис меня точно накажет. Накажет тем, что пока не вернет сына. Я тебе их дал, даже больше. А сейчас иди и спи, пока из ушей не полезет». «Ребенок под присмотром. Это все, что тебе нужно знать». Он поднялся, легко и даже грациозно, заложил руки в карманы брюк и подошел ко мне. Я стала задыхаться от ужаса. Материнские инстинкты вопили, что если мне прямо сейчас не отдадут сына, я попросту свихнусь. Нужно было держать себя в руках. «Дэн, хватит!» «Я понимаю, ты на взводе, но я уже договорилась с нашими родителями. Они будут помогать еще больше». Начала говорить, и эти слова от чего-то обозлили Дениса еще сильнее. Тебе самой не стыдно такое говорить. Мама на пенсии, папа устает на работе, твои тоже не молодые и не пышут здоровьем. Я постоянно в офисе, а ты молодая, здоровая кобыла. Не можешь справиться с тем, к чему тебя природа готовила девять месяцев? Я не удержалась, размахнулась и влепила Дэну звонкую пощечину. Неблагодарная скотина! Он же знал, как мне тяжело дались роды. Я до сих пор от них не оправилась и вообще не могла понять, смогу ли в принципе хоть когда-то вновь захотеть секса. Вопреки моим надеждам на то, что эта оплюха Колесникова отрезвит, все случилось наоборот. Муж рассверепел так сильно, что схватил меня за плечи и тряхнул, словно тряпичную куклу. Голова моя дернулась, а зубы клацнули друг о друга. «Сука!» — заорал Дэн мне в лицо. «Убирайся вон и забудь про сына!» Я уже отправил записи с камер знакомому менту и сообщил, что если начнешь вызывать полицию, пусть знают, ты не в себе, а ребенок находится с родителем. Он вышвырнул меня прочь из кабинета на глазах изумленной секретарши и какого-то мужчины, видимо, клиента фирмы. Я не удержалась и приземлилась прямо на пол. Сидела, не чувствуя ни рук, ни ног, ни боли, и только смотрела на мужа, хлопая ресницами». «Алина, не нужно пускать ко мне никого без разрешения», — процедил мужа, указав посетителю на свой кабинет, скрылся в его недрах вместе с ним. «Элина Александровна, Господи!» — выдохнула секретарша, помогая мне встать. Я могла биться в двери кабинета, кричать, что есть сил вызвать полицию, заявить о похищении ребенка, но тот шок, в котором я пребывала, заставил меня сделать единственное, что могло хоть отчасти сохранить моё здравомыслие. Oi